Глава шестнадцатая. Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и вести за шестьдесят верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен растриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывести их на Варшавскую дорогу, и там, на почтовых, они должны были скакать за границу. У Анатолия были и паспорты и подорожное, и десять тысяч денег, взятых у сестры, и десять тысяч занятых через посредство Долохова. Два свидетеля Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов, и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину, сидели в первой комнате за чаем. В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей-француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал. «Ну, — сказал он, — Хвостикову надо дать две тысячи. Ну и дай, — сказал Анатоль. «Макарка, — они так звали Макарина, — этот бескорыстно за тебя в вагоне в воду. Ну вот и кончены счеты, — сказал Долохов, показывая ему записку. Так?» Да разумеется, так, сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой не сходивший у него с лица, смотревший вперед себя. Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолию с насмешливой улыбкой. А знаешь что? Брось все это. Еще время есть, сказал он. Дурак, сказал Анатоль. Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал, это черт знает, что такое. «Право брось», — сказал Долохов. «Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?» «Ну, опять, опять дразнить! Пошел к черту, а!» Сморщившись, сказал Анатоль, «Право, не до твоих дурацких шуток!» И он ушел из комнаты. Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел. «Ты постой!» — сказал он вслед Анатолю. я не шучу о дела говорю поди поди сюда Анатоль опять вошел в комнату и стараясь сосредоточить внимание смотрел на долохова очевидно невольно покоряясь ему ты меня слушай я тебе последний раз говорю что мне с тобой шутить разве я тебе перечил кто тебе все устроил кто папа нашел кто паспорт взял кто денег достал все я ну и спасибо тебе ты думаешь я тебе не благодарен Анатоль вздохнул и обнял Долохова. — Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать. Дело опасное, и если разобрать глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо? Ведь разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут. Ах, глупости, глупости, Опять сморщившись, заговорил Анатоль, «Ведь я тебе толковал, а?» И Анатоль с тем особенным пристрастием, которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. «Ведь я тебе толковал, я решил, ежели этот брак будет недействителен, — сказал он, загибая палец, — значит, я не отвечаю, ну а ежели действителен, — Все равно за границей никто этого не будет знать. Но ведь так. И не говори, не говори, не говори. Право, брось. Ты только себя свяжешь. Убирайся к черту, — сказал Анатоль, и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. «Это черт знает, что такое, а?» посмотри как бьется он взял руку долохова и приложил к своему сердцу какая ножка любезный друг какой взгляд погиня а долохов холодно улыбаясь и блестя своими красивыми наглыми глазами смотрел на него видимо желая еще повеселиться над ним но «Ну, деньги выйдут тогда что тогда что а повторил анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. «Тогда что? Там я не знаю что». «Ну что глупости говорить?» Он посмотрел на часы. «Пора!» Анатоль пошел в заднюю комнату. «Ну, скоро ли вы копаетесь тут?» — крикнул он на слуг. Долохов убрал деньги и, крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вышел в ту комнату, где сидели Макарин и Хвостиков. Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что-то нежно про себя шептал. «Иди съешь что-нибудь!» «Ну, выпей!» — кричал ему из другой комнаты Долохов. «Не хочу!» — ответил Анатоль, все продолжая улыбаться. «Иди, балага приехал!» Анатоль встал и вышел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони. Не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Ни одну лошадь он загнал под ними. Не раз был бит ими, не раз напаиван ими шампанским и мадерой, которую он любил, и ни одну штуку он знал за каждым из них, которое обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и ни одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их. Любил эту безумную езду по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам, Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов «Пошел! Пошел!» Тогда как уж и так нельзя было ехать шибче. Любил вытянуть больно по шее мужика, который и так, ни жив, ни мертв, сторонился от него. «Настоящие господа!» — думал он. Анатолий Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катание, и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, Он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый и низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа. — Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иванович, или ваш сиятельство, — говорил он, — обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать уж судите, что можете. И Анатолий Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысячи и по две рублей. Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной толстой шеей, приземистый курносый мужик лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке. Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную небольшую руку. — Федору Ивановичу! — сказал он, кланяясь. — Здоров, брат. Ну, вот и он. — Здравствуйте, ваше сиятельство! — сказал он входившему Анатолию и тоже протянул руку. — Я тебе говорю, Балага! — сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи. — Любишь ты меня или нет, а? Теперь службу сослужи. На каких приехал, а? Как посол приказал, на ваших, на зверях, сказал Балага. Ну, слышишь, Балага, зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать, а? Как зарежешь, на чем поедем, сказал Балага, подмигивая. «Но я тебе морду разобью». «Ты не шути!» Вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль. «Что ж шутить?» Посмеиваясь, сказал ямщик. «Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем». «А?» Сказал Анатоль. «Ну, садись». «Что ж, садись?» Сказал Долохов. «Постою, Федор Иванович». «Садись, врешь, пей!» — сказал Анатоль и налил ему большой стакан Мадеры. Глаза имщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке. «Что ж, когда ехать-то, ваше сиятельство?» «Да вот!» — Анатоль посмотрел на часы. «Сейчас и ехать. Смотри же, Балага, а?» «Поспеешь?» «Да как выезд! Счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть?» Сказал Балага. «Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь, небось, ваше сиятельство?» «Ты знаешь ли, на Рождество из Твери я раз ехал?» Сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. «Так веришь ли, Макарка?» что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два ваза перескочили, а? «Уж лошади ж были», — продолжал рассказ Балага. «Я тогда молодых пристежных к Каурому запрек», — обратился он к Долохову. «Так веришь ли, Федор Иванович, шестьдесят верст звери летели, держать нельзя, руки закоченели, мороз был». Бросил возжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам так в сани и повалился. Так ведь не то, что погонять, да место держать нельзя. В три часа донесли черти. И сдохла левая только.